Глава 17. Заставу покидали довольные собой. Они выиграли оба боя, хоть и по счётам урона, но выиграли. Будьте разница в уровнях меньше, можно было бы попробовать что-то другое в тактике, но не при нынешнем раскладе. А что это в конце за скилл был? Проявило любопытство Хейт. Ньюшта легендарная неуязвимость. Разные классы восхождения могли заполучить это умение на разных уровнях. Дело было за малым. Получить от классового наставника квест мастерского уровня сложности, прохождение исключительно сольного. И вспешно его реализовать с одного захода. Второй попытки игроку не давалось. Длительность снижения уязвимости составляла 2 секунды. Срок несущественный, но иногда эти 2 секунды решали всё. Малый щит духа, ответил монк, увеличивая шанс увернуться от одной физической атаки на 20%. Я вспомнил, что у Рея есть пассивное умение со схожим действием, и испытал. Хейт показала монаху два больших пальца, действительно, его решение было в той ситуации лучшим, да и остальные не поскупились на похвалу в адрес монаха. Монах и так уже, превысившей норму сказанного за день, улыбался и отмалчивался. Дальнейший поход больше напоминал прогулку. Тёплый ветерок, запах трав, бесконечное небо, берёзовое с лиловыми полосами близ горизонта. Игровой день клонился к вечеру. Тонкая вязь облаков, загадочные изломы ветвей одиноких несчастных деревьев, хриплые голоса птиц, пролетающих над головами путешественников. Нереальность, удивительная в своей реалистичности. Вдохновлённая Хейт уже мечтала о времени, когда сможет отложить оружие и взять в руки кисти по литру. Красота закончилась, упершись в деревянные колья частокола. Весь адептка от души повеселилась, услышав название Орочьих деревень, ведь весь это и есть обозначение деревни, только древнерусская, а не орочья. Как вариант, переводчик сработал криво, но вышло забавно для тех, кто в теме. "Расквітаться бы сегодня с репутацией", высказал общее пожелание Рай. "Не хотелось бы застрять тут надолго". И Хейта с тебя вышел отличный провокатор, не ожидал. Адептка хмыкнула, принимая похвалу. "Дурное дело не хитрое". А то даёт бы вам местных коз до скончания века тощий гмха человек. Рай от неожиданности аж закашлялся. Моя ученица с гордостью выпятила грудь Барби. Хвалю. О, это мы удачно староста вышел за мной. Интуиция не подсказывала, а рала. Сейчас-то их и припишут ко всем деревенским нуждам, как дармовую рабсилу. И ни цветочки, лютики собирать их отправят. Тут уж к гадалке не ходи. Гроза гмыхов в нашей веси. Обрадовался бронзовокожий гигант, названный Барби Старстой. Ты привела свежее мясо, хила фу, на корм варгам их пустить? Не, отравятся варги, пусть стояло чистят. Варги это ездовые волки, вполголоса вставила Орчанка. И не вздумай де спорить со старостой, а то вас отсюда поганой метлой выметут. Хорошенькое начало. Сначала я изображала тушканчикова единственного, да теперь и до чистить стоило. Новый опыт, ага, незабываемый. Пыталась подбодрить себя строта Михеит. Выходило не особенно успешно. Стоп, на полдороге затормозила адептка. А иду-то я туда зачем? Мне же вовсе не обязательно, как я за варгами почищать. И верно, задание не появилось и участие её в мероприятии разве что по графе за компанию могло пройти. «Нет, на просьбу поделить квест едва ли друзья не откликнулись бы, но оно ей надо». «Не бойся, Баба-Баф, не так всё страшно в стойлах», — отмахнулась от вопроса Барби. «Поможем ребятам, чтобы расплеваться быстренько. Он даже малая не фурчит». Хейт покосилась на гному, выглядевшую немного пришибленной. «Пыльный мешком из-за угла», — с сочувствием подумала адептка. «Для маски-то надо думать ещё веселее», — в огромных кавычках. Это развлечение цепочистки стоил будет. Страхи оказались напрасными. Реалистичность виртуального мира делала ряд уступок относительно мира реального, в том числе и в отношении фекалий. Стоило были, канализация в городах имелась, а того самого малоприятного не было. Фух, не удержалось от вздоха облегчение массе. А занятные такие животинки? Занятные животинки ответили оглушительным дружным рёвом. Варг, зверь се здорового быка высотой в холки, густая длинная шерсть, тёмно-серая с подпалинами, налитые кровью и яростью глаза на вытянутой морде, клычище, которое хейт и сравнить-то было не с чем. Такой махнёт лапой, и от чистильчика мокрого места не останется. Вам удалось увидеть варга. Ездовое животное, характерное для орочьих земель в условиях содержания. Если впоследствии вы встретитесь с варгом в естественной среде обитания, вам станет доступно особое задание. Внимание, оседлать варга без сопутствующих штрафов может только представитель расы орков. Необычное оповещение застало адептку в расплох. Получить такую тварьгу под седло, хоть немного потряхивала от одного вида питомцев, а уж стать обладательницей всего дива дивного это перспектива не сказать, чтобы воодушевляла. ходят, ходят взгляд врагов, взгляд старого гадыра. Возмутился крепкий, совсем не смахивающий на старика орк. Зачем пришли? Зачем варгов зъярили? Варги сбавили громкость в рыке с появлением этого Хейт затруднялась с тем, как назвать гадыра, конюха. Между тем, на последнем вопросе в голове Хейт как переключатель щёлкнул. Как с остальными орками четвёртый принцип не действует, не совсем ясно. Но конкретно этот старик не так прост. Нас прислал староста, чтобы стояло вычистили, начала пояснять Барби. Точнее, отправили на самую грязную работу, потому что двое из нас люди, встряло в пояснение аддетка. Но это ничего, мы готовы потрудиться. Гадыр не песни обычные уже тем, что без особой в том нужды, и не по заданию назвал своё имя, долго молчал, прежде чем ответить, точнее выдать ЦУ. «Смените солому. Корма досыпьте. Он вон там. Не лезьте под лапы. Чинить вас никто тут не станет. Обьют они всех, кого не знают. Бойтесь клыков. Можно остаться без важного. Поилки наполнить, вода в колодце, колодец во дворе. Переборки, где сломаны, починить. Грозу гмыхов слушайте, она знает, что как. Меня найдете, когда закончите. Агр...» Последнее, похоже, озвучено было для животных. Они тут же притихли. Суровый мужик. Тихо, вроде бы даже испугано проговорила Маська, когда НПС удалился. Такой монолитный. Приступим? Починка перегорода оказалась простым занятием, не требующим особого навыка. Этим занялся Рай. Воду таскать вызвалас хейт для ношения выносливости и силы. Безмятежный, как каменный стукан монк, полез в стойло менять солому и насыпать корм. Что занятно рычание на всех, включая орчанку, варги переставали скалить зубы при приближении монаха. Барби с масией были на подхвате, помогая тут, тут, то там. Как всё-таки хорошо, что здесь нет, Хэт тяжело вздыхая, вёдра были не невесомыми. Указала на хвост ближнего варга. Дерьмеща, закончила прямолинейная Барби. Не скажи, с ним было бы колоритнее. Без него не хардкор, а скукота. Примечание автора. Хардкор. От английского. Значение первое. Хардкор. Щебень, твёрдый, кусковой материал. Второе значение. Хардкор. Твёрдый, суровый, плюс сердцевина, ядро. Хардкор, в том числе аппаратное ядро. Третий. Завзятый, застарелый. Что-либо жестокое, грубое, тяжёлое в любой сфере. Конец примечания. Арчанка мечтательно улыбнулась. А гному с адепткой передёрнула. Ну, этот оркский хардкор к демонам. После чистки стойл они переделали тысячу и одну работу в весе. От сбора урожая до перестилания соломенных крыш. Нулевую отметку в общерасовой репутации Монг и Рэй давно преодолели, но продолжали браться за задания. Больше, не меньше. Хейт за время трудов праведных подкачала выносливость аж на четыре пункта и силу на три. Это были честно выстраданные статы, поскольку чем дальше, тем сложнее было набирать очки характеристик из воздуха, то есть не уровнями. От Кена прилетели две феечки с записками. Первая огласила: "Нашёл", в виду беседу. Вторая: "Не внял, спешу к вам". Почему-то после озвучивания второй записки взгрустнулось всей компании. Глянулся им парнишка-авантюрист, точнее его развязёлая акция против полной группы лбов. встреченных на тракте. Игровой вечер плавно перетёк в игровую ночь, затем в утро, день, ещё один вечер и снова в ночь. Оказалось, что в степи звёзды светят особенно ярко. Умаявшись на парнике, ушли в реала цепаться, а Хейт уселась с Мальбертом прямо за кольцом чистокола. Новые холсты и краски она купила ещё в Велигарде. Догадывайся, что тетраты не окупятся. Рисуя в малопосещаемых локациях, надеется продать картину за дорого глупо. Но она не выбрала бы путь художника в той обычной не виртуальной жизни, если бы думала только о деньгах. Если есть вдохновение, нужно писать, если нет отрабатывать технику, говаривал Стас. Под небом Тиане эти слова не теряли актуальность. Картина, вышедшая из-под кисти Хейт, не содержала ничего необычного. Только звёздное небо, степь, одинокое дерево у самого горизонта, костерок рядом с ним. Чистая фантазия квартеронки, не было там ничего подобного. И шесть силуэтов подле костра. Выбранные цвета были тёмными, а фигуры расположены далеко на заднем плане, но приглядевшись, можно было различить забавно торчащие хвостики у одной из них, протягивающей руку к небесам, будто указывая на что-то необычное. высокий хвост пальмоу другой, приникший к плечу мужчины с длинными, истинно эльфийскими ушами. Четвёртый стоял, прислонившись спиной к дереву и поигрывая кинжалом, вроде бы и в стороне, но тем не менее вместе со всеми. Скрестив руки на груди, неподалёку возвышалась пятая фигура, а так и говорят, он крепко стоит на земле, и это явно читалось в его позе. А шестая, стоящая под лем Альберта с кисточкой в руке, самая размытая, выдвинулась чуть поодаль. "Назову тебя Ночь падающих звёзд", негромко сказала Хейт, ставя печать в правый нижний угол картины. "И никому тебя не продам. Будешь висеть в моём будущем доме, на самом видном месте". С нарисованного небосклона сорвалась и прочертив светлую полосу, упала звезда. Хейт в полном недоумении часто-часто заморгала. Уф! Выдохнула она, не обнаружив при повторном осмотре никаких полос на холсте. Снова мерещится. Пожалуй, стоит побольше спать и поменьше играть. Поменьше. Да, поменьше. Она скоренько собрала краски и инструменты и убрала картину в инвентарь, немного нервно скомандовала: "Выход". Ей ещё динамику роста ставок на древний пергамент нужно было проверить. Всё-таки пятый день аукциона подходил к концу. Сколько? Вероника, чуть не залившая клавиатуру кофе, неверящим взглядом смотрела на монитор. Ах, тьфу ты, шутники недоделанные. В теме о продаже пергамента создали и даже закрепили таблицу с цифрами. «Людям нечем заняться», — бурчала девушка. И кто-то вписал в нижнюю графу миллион. Было от чего выплеснуть кофе. Запредельное число поправилось обновлением страницы, сменившись достоверным 16,5 тысяч. Немного медленнее, чем я думала. Произнесла Вероника, уже сбегавшая на кухню за тряпкой: "Ну, не последний день". Влекнул мобильный сигнал о необходимости заглянуть в календарь. Девушка ругнулась. Сигнал мог означать только одно. Других напоминаний она себе не оставляла. Психиатр. Обязательный осмотр. Раз в год это самое редкое из обязательных посещений. Раньше было чаще. Каждый месяц в первый год после смерти родителей, каждые полгода со второго курса. И теперь вот лайт-вариант. Примечание автора. Лайт от английского лёгкий, и упрощённый. Конец примечания. Недавно она иронизировала в игре, хоть и с некой долей серьёзности, о приёме у психиатра, чтобы прямой дорогой, как окажется в реальном мире, а не отвратимости этого осмотра, Вероника помнила и разумеется, даже в кошмарном сне не сказала бы этой милой женщине о том, что проводит много времени в игре с полным погружением. И уж тем более про то, что Неписей воспринимает как-то очень уж живо. Ирония ироний, а за такое признание можно поплатиться, что в её ситуации крайне невыгодно. Милая женщина с неизменной улыбкой, как на картине Рембрандта Данная, делила своих пациентов на три категории: безусловно больные, условно больные и условно здоровые. Эту систематизацию Вероника случайно услышала, придя как-то раз раньше назначенного времени, доктор делилась своими наблюдениями с практиканткой. Безусловно, здоровых для этой женщины не существовало, и перейти в категорию «безусловно здоровых» с сопутствующим диагнозом Вероника вовсе не горела желанием. Улыбка Вероника по правде-то не особенно разбирающаяся в людях была убеждена, что «милая женщина» назвать по имени отчеству врача девушки Ретила Не перестанет улыбаться, подписывая любой, даже самый страшный диагноз. А если вдруг понадобится, то и курок взведет с той же улыбкой. Брррр, поежилась Вероника, совершенно не радуясь предстоящему визиту. Но понимая, что до конца месяца осуществить его придется. Нет, этой женщине она будет говорить только о своих успехах в живописи. О том, что не вызовет подозрений, а не писи. С этим она разберётся сама, тем более что-то такого, Вероника, доступно ожидала ещё с момента встречи со жрицей в Каштере. Всё-таки невероятно детализировано поведение NPC в игре. Да и полное погружение располагает к адаптации. Опять же, ближе восприятия, лучше понимания, а это по сути сплошная польза. Позвоню завтра, договорюсь на 30. -е. Собираясь ко сну, приняла решение Вероника. Игровые зверушки в Арге обручавшая её сегодня со всех сторон при одной мысли о милой женщине представлялись добрыми, безобидными, серенькими пушистиками. Ей снился архидемон, именно с большой буквы, величественный, пугающий. Инфернальные крылья его целиком закрывали разрушенное поселение. Сам он был громаден и могуч. Архидемон скалился, обнажая три ряда острых как бритва зубов, а Веронике виделась в его оскале улыбка милой женщины. Во сне Вероника обнаружила, как можно сокрушить это олицетворение мощи инферно. Но, как ни досадно, к утру сон развеялся, не оставив воспоминаний. На следующий день, дождавшись Кена, группа выдвинулась в новый поход. Им нужна была крепость, ближайшая к портальным вратам, чтобы наконец приступить уже к основной цели своего явления в орочьей земле. Лучника похода движения пытали, а его общение с авантюристом Парень вменяемый, пока у него было, как я понял, едва ли не первое. Причину он назвать отказался, но она явно была, рассказывал эльф. Предложение твоё, Рей, ему в целом интересно, но у него в ближайший месяц, это с его слов, свои планы. Возможно, потом он выйдет на связь. Я передал ему контакты. Вообще он мне понравился, умный, цепкий, ещё и весёлый, хороший комплект. После такой рекомендации Акен словами не разбрасывался, это все знали, отказ парня присоединиться печалил ещё сильнее. Но ответ не был совсем категоричным, так что с идеей придружить забавного авантюриста к компании не распрощались. «Народ, я вчера вот над чем весь вечер думала», — заговорила гнома. Если неписи не идут в атаку на демонов, только защищаются, а игроки эпического босса двухсотку еле-еле запинали, у Дроу, когда от прорыва Инферно отбивались, все же видели. На форуме потом писали, что он двухсотый был. Все, кроме Хейт, покивали, Квартерон, как стыду своему, так и не посмотрела запись боя игроков с эвентовым боссом, ключевой момент в обороне её исторической родины. Так вот, как пятисотку-то игрокам складывать? Докончила свою сумборную речь Мася. Нереально же. Компаньоны задумались. Вопрос был из ряда хрен пойми, и при этом важность его не оспаривалась. Храмы в стороне не останутся, вспомнив поведение учителя, жреца Балеона, высказала Хейт. Даже те, чьих паств это не касается напрямую, но что но? спросил Рейс, ошюрившись немного хищно. Не знаю, развела руками Адептка. Не могу сообразить. Что-то вертелось в голове девушки, какая-то важная мысль, но Хейт никак не могла её ухватить. Это, но точно есть, уверена сказала она. Вы же мне верите? Друзья, разумеется, заверили её, что доверяют её суждению и интуиции. Вот только озарение, которое почти что витало в воздухе, так к Хейте не пришло. В Дорбе, так называлась крепость, до которой добрались спустя 2 часа, миновав ряд деревенек, весить точнее На привычное название как-то проще воспринималось. И воспользовавшись портальными вратами к крепох Вогда, вместо ратных подвигов напарники снова впреглись в мирные задания: как-то помощь беженцам из разрушенных поселений, приготовление еды для них, персональное задание для Хейт, различные мелкие поручения. Поучаствовали в строительстве столба памяти, громадного обелиска, сооружённого в честь погибших во время нашествия инферно-орков. Столб состоял из грубых, необтёсанных камней, но вызывал сильные чувства, как иная идеальная статуя не вселяет. Не стоя котла с морковной похлёбкой, рецепт адептка купила на собственные деньги, ингредиентами снабдил интендант — орг, испещрённый шрамами на каждом открытом участке кожи. Не таская тяжеленные булыжники, ни разу за долгий-долгий день у Хейт не возникло ощущение, что они тратят время впустую. и дело было не в повышении стат бытовым путём. Эта работа была правильной. Здесь, в отличие от пройденных населённых пунктов, было весьма оживлённо в плане игроков. Намётанным взглядом от местных отличить их уже практически не составляло труда. Большая часть их приходила и уходила, сдавая задания и скидывая в лавки не особенно ценный лут, а также принимая новые квесты. Но кто-то и в социальных занятиях участвовал, однако таких было меньшинство. За запчасти инфернальных тварей, рога, хвосты, головы целиком и так далее, орки платили полновесным золотом, не считаясь с расходами, а за мирные квесты росла в основном репутация. Хейт искренне улыбалась, готовя очередную порцию похлёбки. Золото приходит и уходит, а репутация остаётся, думала она без какого-либо недовольства, протягивая миску очередному беженцу. Кулинария за этим благим занятием подросла. достигнув показателя 4.8 в ранге ученик. Да и шесть пунктов к выносливости не могли не радовать. Даже готовя простую еду, не имеющая больших требований по мастерству, кулинар-новичок уже мог варить эту похлебку, но в солидном объёме можно было изрядно повысить навык. Так что у Хейт не было сомнений, чем занять досуг на ближайшие несколько дней, если компаньоны будут ходить в реал раньше неё. Когда солнце начало скатываться к горизонту, В крепи стали собираться игроки. Поскольку Адептка и напарники её были в крепи, близкой к линии фронта первый день, внимание на высокую концентрацию пришлых не обратили. Как вскоре выяснилось, зря. На закате в Дорп прискакал гонец. Стук барабанов смешался с какими-то резкими режущими слух звуками духовых. "Отакова на западная башня, отакова на западная башня". Едва стихли инструменты, начал выкрикивать гонец: Задание. Общее. Атака инферно. Примите участие в защите башни к западу от крепи Дорб от волны инфернальных существ. Награда. 50 очков репутации в Дорбе. 50 очков репутации со всеми анклавами, подчиняющимися расе орков. Тысяча опыта. 5 золотых. Дополнительная награда. Вариативно. Требования нет. Рекомендации выполнения группой, альянсом. Уровень сложности базовый. Волна, волна! Азартно заорали, перекрикивая друг дружку игроки. Альянс на волну! Плюс-плюс, кричали другие. Гок нам, мы всех передомажем, агитировали третьи. Иными словами, на площади и улицах Дорба творилась полная, при этом весьма громкая неразбериха. Хейт, не страдающий от любви к столпотворению, растерялась. Но не растерялся Рей. Окно группы мигнув оповещением об автоматическом расформировании, преобразилось в окно альянса. Тут же из ряда на ухудшив обзор кучей табличек с ХПМ П20 с лишним персонажей. Причём количество участников росло с каждой минутой. Приме задание, если ещё не приняла, порекомендовал Убивец. Хейд даже не заметила, как он к ней подошёл. И пойдём к воротам, наши уже там. Адептка неуверенно кивнула, отметив при этом, что беженцы перед этим стоящие в очереди к котлу с похлёбкой разошлись и двинулись вслед за кинжальщиком. "Бесы!" грянуло вдруг хором толпа. "Бесы в душе моей". Хейд затормозила, потянув обивца за рукав. Он, обернувшись, хмыкнул. "Не поверишь, это теперь новый гимн на бойцов Санферна". Верно истолковала шеломлённое выражение лица адептка Рей. "Бесы, бесы, всё злей и злей". Подтверждение слов Кинжальщика пропел проорал народ. Бей бесячего беса, бей-бей. Финал был явно не песенный, и скандировался уже как кричалка на стадионе или митинге. Беспричинное оалтеллое веселье распространялось как вирус, заразив и аддептку, казалось бы, невосприимчивую к подобным явлениям. К точке сбора на воротах Хейт подошла уже преободрившись и отбросив сомнения, вроде я и это скопище несопоставимы же. Объединившись с напарниками, а также с кучей народа, обозначенного флажками Альянса над головой, адептка начала наводить порядок, компонуя и растаскивая иконки в удобном для неё виде. Суммарно, включая и их группу, в Альянс входило 50 человек, и это был не предел объединениям игроков. В рейд можно было добрать до 10 Альянсов. «Тишина в эфире!» — гаркнул лидер Альянса. Рядом с флажком отображалась над его головой ещё и корона. Тут спутать было сложно. Тем, кто первый раз на волну, будет пять основных этапов и один, если хорошо пройдём основные, бонусный. Сначала пойдёт трэш уровня 20-30. Примечание автора. Трэш от английского отбросы, мусор, ерунда. Жаргонное наименование обычных мобов, достаточно слабых в убийении. Шанс дропа ценных предметов с таких мобов, как правило, маловероятен. Конец примечания. Их разбираем с ходу, но без откатных умений. Затем 30-40, 40-50, 50-60, 60-70. До второго этапа АОЕ не даём. Максимальные по откатам умения откладываем на пятый этап. Хилы держатся возле гвардов. Примечание автора. Гвард от английского guard охрана. Не игровой персонаж, защищающий какую-либо локацию и территорию город. Конец примечания. «Мобы почти все ватные, так что проблем быть не должно. Если уложимся в полчаса, будет бонус-этап от трёх до пяти элиток сотого уровня. Перед ними дам отдельные указания. Это всё. За мной, а пешком до башни». Народ припустил за лидером, причём большинство, как и группа хейт, держались поближе к своим компаниям. Башня располагалась неподалёку от Дорба. По дороге даже запыхаться никто не успел. Орки-воины без особых усилий отбивались от атакующих бесянят, что понятно, тварюшки нападали только с одной стороны укреплений, не препятствуя проходу отряда из Крепи. "Рашим!" звучным баритоном скомандовал лидер альянса, показывая пример. Сшибленная длинным изогнутым мечом голова бесянка с забавно высунутым языком взлетела ввысь. Примечание автора. Раш от английского натиск. Быстрая массовая атака зачастую без предварительной подготовки. Конец примечания. Бей. Пронёсся над степью клич, подхваченный десятками глоток. Бейса, бей. Хейт, поддавшийся общему настроению, только успевала что раскидывать малую регенерацию на персонажей, дрогнувшими от ответных ударов, бесянят барами здоровья. Смешались люди, орки, бесы. Мысленно посмеивалась Адептка. Альянс врезался в бушующее красное море. Склон холма, на вершине которого стояла башня, орал от сгрудившихся мобов. Взлёты и падения стали вспыхами заклинаний, выкрики, всем этим наполнились первые минуты боя. А на последних игроки лениво добивали одиночных тварей, чудом уцелевших в столкновении двух лавин из монстров и игроков. Сбору башни Громкогласно объявил лидер. Хиллят хиливают всех до максимума и отходят за гвардов. Следующие бьют сильнее. Идём плотно. Кто просел до половины ХП, отходит к хилам. 2 минуты на реген. У подножья холма уже собралась новая масса, темнее оттенком и старше по уровням. Держимся вместе. Негромко спокойно произнёс Рей. Барбио хмыкнулась, Кномак кивнул с серьёзным личиком. Кен еле заметно улыбнулся и проверил тетиву. В этой игре тетива могла и износиться, и порваться в самый неудачный момент. Монк занял место возле Хейт, одним своим присутствием вселяя уверенность. "Готовсь!" азартно выкрикнул лидер. "Шаг за гвардов с правого края в атаку!" Руководить кучей случайных товарищей, не завидую я ему. выдал вдруг непривычно длинную конструкцию монах. Но командир из него так себе. Указания так вообще корм на смех. Альянс ринулся в атаку, но всё внимание аддептки переключилось на напарника. А что не так? удивилась она. Не имея опыта в управлении большим количеством игроков, она слабо представляла себе, как это нужно делать. Вся его тактика в агре мобов на НПС с последующим переагром на своих пожал плечами Монк, что-то при этом закостовывая. У него 50. Прости, Хейт. Тел, когда можно было сделать 5 мобильных отрядов с разделением функций. По телам командовать проще. Немного помолчав, он добавил: "Если что-то пойдёт не так, всегда можно свалить вину на безрукость этих тел, а не брать на себя ответственность". Хейт вскинула брови, даже не зная, что ответить. Впрочем, Монг явно не ждал от неё комментариев, с головой уйдя в лечение. Атакующие проседали по ХП здорово. Черти, из них состоял этот этап волны, умирали уже не так безответно, как их предшественники. «Тысяча чертей!» — прокричала вдруг Барби, стягивая с десяток мобов, почти прорвавшихся к линии лекарей. Круговую агрессию из кляч переименовала она, что ли? Изумилась адептка, экстренно подлечивая арчанку. Черти 30+, бодались своими рожками весьма болезненно. Тысяча чертей, подхватил Рейс смертоносным вихрем, проносясь сквозь сгрудившихся возле отчанки мобов. Это его умение хейт помнила ещё со времён зачистки подвала караванчика, тогда кинжальщик его молча применял. Тысяча чертей. Звонка выкрикнула гном, раскручиваясь пропеллером. Новая группа тварей наравила поколечить убийцу, а в невидимость уйти. Он не успевал. Чёрт, хмыкнул Кен, запуская ливень стрел в изрядно покоцанных, но ещё живых монстриков. То есть тысячи чертей и чёрт меня дери. Кажется, наши друзья только что дали старт новому флешмобу, подметил Монк, подлечивающий свою честную кампанию. Слышишь, подхватывают Хейт слышала, трудно было не услышать. Холм то тут, то там взрывался тысячи чертей и массовыми обилками. Веселье, помноженное на упоение боем, казалось, передалось даже неписям. Квартеронка могла поклясться, что сурового вида орк, за спину которого она то и дело пряталась, улыбался. Впрочем, это мог быть и оскал. Опыта в распознавании мимики орков у Хейт было мало. Не сравнить же всех на барбе. Черти скоро перестали измеряться тысячами, оставив на холме тёмные сгустки. Лутать во время битвы время находил не каждый. Регион не жалеем расходку, выдал новое указание лидер альянса. Третий этап отбиваем прямо по гвардам, вперёд не лезем. Монг был прав, подумала Адепка. Хотя есть ли учесть, что уровни внутри альянса могли различаться весьма существенно. Да что говорить, Хейт сама недавно порог 20 уровня перешагнула. А лидер знать не знал, кем командуют и что могут потянуть его люди, а что нет, логика в его решениях прослеживалась. Третьим этапом шли бесы, не бесенята, а взрослые особи. Были они крупнее, круглее и злее. Злее значительно. Альянс начал нести потери. "Хилы, не спать!" рявкнул лидер. "Лечить рещи!" Отвечать хилом было некогда, все они выкладывались по полной. Выкрики с поля боя уже не доносились, не до того было бойцам. Магия, ое! По центру, не задевая наших, танки прикрывайте магов. Это было красиво. Кольца льда и пламени раскрывались одно за другим. Каменные глыбы соседствовали с воздушными вихрями, завершающим мазком упал багряно-чёрный метеорит, разметав ударной волной тех бесов, которых не расплющило самим метеоритом. Недобитков успешно дорезали бойцы ближнего боя. Больше к кругу воскрешения никто из игроков не отлетал. На заходе адских гончих свалилась добрая половина альянса. Лекари просто-напросто не справились с уроном воистину адским от монстров. На пятом, вроде как заключительном этапе с демонами Хейт начала подлечивать неписий. Прямо говоря, не будь у башни орков воинов, весь альянс новенькими рятками прилёг бы на травку. Не отдыхать, нет. Демонов держали на себе НПЦ, а игроки по одному их убивали, следуя указу лидера. Хейт читала эту тактику сомнительной, но не могла не отметить её действенность. Боевой кураж начал спадать с первыми смертями. И к появлению демонов многие выходили измотанными, с неполными шкалами маны. Рваться на встречу монстрам и скорее всего к кругу воскрешения в храме Гартгара желающих было мало. Они писе, вроде как и было не жалко. Задание общее. Атака инферно завершено. Чтобы получить награду, обратитесь к претенденту Крепидорп. С убийем последнего демона тренькнуло оповещение. не выжили на бонус, с сожалением высказал лидер альянса. Всем спасибо, расход. Хейт смогла наконец вздохнуть с облегчением. И такое развлечение тут почти каждый вечер, с улыбкой проговорил Рей. Убирай кинжалы в ножны. Я пораспрашивал народ, с бонусных падают неплохие предметы. И когда только успел, фыркнула Майска. Я быстрый, усмехнулся убийца. Нашёл, чем гордиться, припечатала Барби. Монг с Кеном усмехнулись, а Хейта, от salutавав защитникам башни, заторопилась обратно в крепость. Её ждал котёл с морковной похлёбкой. До закрытия социального квеста нужно было приготовить ещё дюжину порций. Развлечение не прошло без пользы. Она получила опыта на пол уровня и прибавку к мудрости в целых 5 пунктов. Опять же, Монг в кое-веки разговорился. Да, хороший был заход. «Что-то новое опять же увидела в игре», — подытожила мысленно Хейт, а фантазия её уже подбрасывала девушке идеей для большого батального полотна. На отбавки к награде выдали мало-мало. Репутации с Дорбом сто очков. Впрочем, не опечалился никто из группы Хейт. Всем по душе пришла сама возможность расчехлить оружие, а заодно и рога пообламывать тварюшкам разнокалиберным. «Ну вот, косточки растрясли, кипиш навели, теперь можно и баеньки!» Жутковато скались, потянулась Арчанка. «А не рано?» — удивилась Квартеронка. Барби глянула на неё, как на умалишённую. «Ба-ба-баф, мы восемь часов в игре, а тебе рано. Я догадывалась, что ты с приветом, но чтоб так...» Хейт с тихим «Упс» сверилась с таймером. Арчанка, младенцем не будучи, глаголила истину. Завтра в то же время улыбнулся Рей. Один за другим на парненьке вывалились в реал. Да и Адепка, поразмыслив, решила последовать их примеру. Как только скотлом и похлёбкой закончат. Хоть это с плюсьвкой в веки иногда полезно. Мысленно хмыкнула девушка.